Та была вырвалась от них и с воплем кинулась к дочери, но ее успели подхватить вовремя и повлекли из комнаты. Силясь обернуться, чтобы в последнее взглянуть на своего ребенка, эта женщина громко рыдала и посылала торопливую рукою благословение умирающей девочке. Ее свели с лестницы, но под сводами все еще раздавались рыдания и вопли, а так как это вполне уже нарушало всякий порядок,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 Вправе ли они были роптать и возмущаться там, где в подобном поступке проявилось торжество установленного порядка. К ночи страдания тифозной девочки усилились. Она пуще стала метаться по постели, потому что уже начиналась последняя борьба жизни со смертью. Подступал период агонии, и вместе с тем из уст ее вырывались жалобные хриплые крики. «Ой, жжет!» Ой, горит, ой, душно мне, ах, дайте воды, воды напиться, Христа ради воды, печет меня, печет. Стонала и металась больная, но на ее присмертные мольбы ни надирательница, ни прислужницы не нашли нужным обратить хоть какое-нибудь внимание.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 Лежа по своим койкам, они поневоле должны были слышать эти беспомощные мольбы и тщетные вопли, которые, между прочим, мешали сладко уснуть служанке, явившейся на свой пост немножко под хмельком. «О, чтоб тебе лешему околить скорей!» — проворчала она сердито, поднявшись с полу и подойдя к постели умирающей. Выдернула у нее из-под головы подушку, которую преспокойно положила на свое собственное место. «Богов тебе нет! Зачем подушку выдернула? От умирающего-то человека! Каинское вы семя! Что вы делаете?» В ужасе возмутилась соседка тифозной девочки. «А зачем ей подушка?» — огрызнулась служанка. «Все равно помирать-то, что на одной, что на двух».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 «Матушка родная моя, горит, горит нутро мое, водицы!» Раздавались меж тем стоны несчастной девочки,